Глава одиннадцатая. Алексей в тысячный раз медленно прокручивал слайды на экране своего рабочего компьютера. В них не то что ошибок, даже опечаток быть не должно. Вечером на важной встрече с клиентами покажут эту самую презентацию, над которой целую неделю корпел весь отдел стратегического планирования. Ну и Лёша в том числе. Ему ясно дали понять. От того, как вечером пройдут переговоры, зависит его, Алексея Смирнова, судьба в компании. «Нет, уволить не уволят, но могут отправить обратно в Рязань на удалёнку, заниматься складами». Смирнова такое положение дел не устраивало, вот он и старался, чтобы зацепиться в столице. «Лёха, давай собирайся, с нами поедешь», — похлопал его по плечу начальник отдела Олег Берг, считая это проявлением особого доверия. «Куда?» — нахмурился Смирнов. Шеф снисходительно усмехнулся. «Не дёргайся, просто нужно помочь с роллапом и прочей хренью». «Примечание. Роллап». Мобильный раздвижной рекламный стенд с баннером, сматывающимся в металлическую конструкцию. Конец примечания. «Рук не хватает, вот Регина и предложила тебя взять с собой». Он прошелся взглядом по растянутому свитеру Алексея, по потёртым джинсам и видавшим лучшие времена кроссовкам. «Да, ну, на сцену тебе всё равно не идти, а клиентам тоже, так что сойдёт». Он махнул рукой и аккуратно, двумя пальцами, поправил узел на шёлковом галстуке. Сейчас наверняка снова побежит к зеркалу, точно как баба, подумал Смирнов и начал собираться. К Бергу он относился в целом ровно, хотя порой самолюбование 25-летнего карьериста его немного раздражало. Но лишь тогда, когда сам Алексей был в дурном настроении. А вот как сейчас. Он не хотел никуда ехать, а намеревался спокойно отдохнуть после почти недельного нон-стопа. Что ж, спасибо, Региня. В бизнес-центр, где должна была состояться презентация, они с Заленской ехали в одной машине. «Ничего, что я про тебя сказала Олегу». Регина трогательно взмахнула белокурыми кудряшками и жалостливо наморщила носик. Обижаться на неё было совершенно невозможно. «Нет, но предупредила бы хоть». «Прости, пожалуйста, но нам очень нужна настоящая мужская сила. Наши боссы ничего тяжелее визитки в руки не возьмут». В машине все рассмеялись. Регина и Алексей ехали вместе ещё с двумя новичками, которые пришли в компанию пару месяцев назад. Однако из всех сотрудников компании повышенное внимание к Смирнову почему-то проявляла только Регина. А после того, как на прошлой неделе он завез ключи от квартиры, Заленская уже дважды ненавязчиво приглашала его к себе. Алексей вежливо отказывался. В Москву он приехал не за интрижками, но Регина словно этого не понимала. Хотя благодаря именно Заленской он узнал, как зовут его ночное приключение. Александра. Вредная, высокомерная, наглая мажорка. Смирнов не любил таких женщин, всегда обходил их стороной. Ему нравились спокойные и нежные девушки с мягким характером и умеющие себя вести и когда надо держать язык за зубами. Дашевская зацепила его сразу, еще до того, как он увидел ее лицо. Когда та командовала баристой в кафе. Высокая, стройная, с горделивой осанкой, длинно-темные волосы красиво лежали на хрупких плечах. Смирнов не считал себя впечатлительным мужчиной, да и в личной жизни у него всё было давно стабильно, но совершенно иррационально ему очень хотелось, чтобы девушка обернулась. Вот он слегка и потроллил её, как только появилась возможность, за что и получил горячий кофе на грудь. А ещё он понял, что не произвёл на неё никакого впечатления. Это было немного обидно. Тогда он убедил себя, что это к лучшему. Но нет, лучшее его ждало ночью, когда он возвращался из офиса в отель. «Так, ребята, подъезжаем!» Преживал его воспоминания звонкий голос Заленской. «Лёша, заберешь из багажника коробки? Они не очень тяжёлые, я покажу, куда донести». Бизнес-центр, куда они приехали, располагался на Садовом кольце. Здесь Смирнов никогда не бывал, а потому с любопытством осматривался. «Нравится? Большой город, большие возможности!» Покровительственно похлопал Алексей по плечу шеф, когда они чуть не столкнулись на лестнице. «Привыкай и не глазей слишком! Рязань!» Смирнов промолчал и, пропустив Берга вперёд, потащил коробки на второй этаж в арендованный зал. Рядом поблёскивала стеклянная терраса, на которой стояли люди. Одного из них, высокого бринета в деловом костюме, Алексей узнал сразу, хотя прежде живьём не видел. Артур Аракчеев, бывший жених Саши. Смирнов теперь знал не только имя девушки. Выяснить всё остальное не составило труда, благо в сети есть нужная информация в том числе и о разрыве помолвки с местным девелопером, который и поднялся за счёт отца Дашевской. Блатных и приспособленцев Смирнов не любил, а к этой неприязни ещё и ревность примешивалась. Алексей немного замедлил шаг, а затем и вовсе остановился, когда услышал знакомый женский голос. «Я пришла сюда только ради папы, так что выкладывай, чего тебе надо, Артур, и я ухожу». Смирнов оглянулся, заметил пустой угол на широком лестничном проёме и оставил там свои коробки подошёл поближе к террасе и приготовился слушать. «Как прожила эту неделю без меня, а, малыш?» — насмешливо спросил Аракчеев. «Слышал, водителя рассчитала, домработницу тоже. А дальше что? Продашь машину, квартиру, а потом...» «Тебя продам, Артурчик, на органы!» — огрызнула Саша. Смирнов хоть и не видел Александру, но явственно ощущал её раздражение. «Похоже, золотая девочка осталась без денег». Ну, конечно, Регина как раз об этом и говорила, и предлагала работу. «Кончай дурить, Саша». Злой голос Рокчеева напрягал. «Мы оба знаем, что ты сидишь с голой задницей». «Моя задница в отличном состоянии, так чего тебе надо?» «Прими моё предложение. По-хорошему тебя прошу. Пока». Смирнову очень не понравились слова Рокчеева, которые звучали как угроза. Но Александру они, похоже, не смутили. «У меня всё лучше всех, Артур, и ты идиот, если считаешь, что я только для койки гожусь. У меня есть работа». Взрыв смеха Рокчеева перекрыл слова Саши, и Смирнов не услышал, что она ещё сказала. «Саш, не шути так больше», — отдышавшись, изрёк Рокчеев. «Да ты и дня не продержишься нигде. Спорим? А давай». Смирнов приблизился к входу на террасу, не желая упустить ни слова. Он посчитал, что Александра совершает ошибку. Нет, у него не было такого же категоричного мнения о её способностях, как у Рокчеева. Алексей настораживал сам факт их встречи и требование бывшего жениха принять его предложение. Какое? Разговор тем временем продолжался. «Я проработаю месяц, Артурчик, и ты вернёшь мне деньги папы. Все до копейки, и ещё извинишься за то, что устроил у себя в кабинете. Понял?» Саша говорила бойко и даже дерзко. Видимо, это была её обычная манера общения. Но всё же Смирнову показалось, что она не так уж и уверена в своих словах. Более того, она блефует. Нет у неё никакой работы. «А где ты работаешь, Саша? И главное, кем?» Медленно протянул Аракчеев, не скрывая иронии. В определённой степени Смирнов был с ним согласен. Саша Дашевская с её-то характером и образом жизни точно была не из тех женщин, кто станет сама себя обеспечивать. «Ну зачем тыкать ей этим в нос?» Дашевская молчала, чем ещё больше убедила Алексея в собственном воронье. Её собеседник, похоже, решил так же. «Я так и понял. Ты даже на ресепшене не удержишься. Ну разве что в обмен на полировку дивана». Возникла пауза, а через несколько секунд прозвучал хлопок и тут же вопль. «Пусти!» Алексей, не раздумывая, шагнул вперёд и тут же столкнулся с Рокчеевым, который крепко держал Сашу за руку. Та пыталась вырваться, но безуспешно. Недалеко стояли люди, кто-то глазел на эту пару, даже снимал на видео, а кто-то, наоборот, внимательно смотрел на садовое кольцо через широкие окна. Увидев незнакомца, Артур нахмурился и выпустил Сашину руку. Дашевская тут же отскочила от него и стала нервно поправлять рука в своей полупрозрачной блузке. «Что ж ты за козлина, а?» Возможно, она хотела что-то добавить, но замерла с приоткрытым ртом, узнав Смирнова. Чуть покраснела и даже отвела взгляд. «Саш!» Обратился к ней, как ни в чём не бывало, Алексей. Он словно не замечал перекошенной от злости физиономии Рокчеева. «Не знал, что ты тоже будешь на встрече. Нужно помочь Регине с презентацией. Она в конференц-зале», — говорил Смирнов буднично, как и положено общаться с коллегой по рутинным рабочим вопросам. Дашевская от удивления глаза вытаращила, но сориентировалась довольно быстро. «Конечно, Лёш!» — она пожала плечами и подошла к распахнутым дверям. «Без меня, как без рук!» Когда Саша поравнялась с мужчинами, то едва заметно коснулась пальчиками плеча Алексея и, не оглядываясь, вышла. Смирнов хотел последовать за ней, но его задержала Рокчеев. «Ты вообще кто?» небрежно бросил бывший жених и без спроса потянул к себе бейджик, который висел на груди у Алексея. «Стажёр? Эмоционален, слабый самоконтроль», отстранённо отметил Смирнов. Он не стал забирать обратно свой бейдж, а продолжал спокойно, но с лёгким любопытством посматривать на этого отелла. Ему было интересно, что тот предпримет дальше. «Ты куда полез, идиот?» Не сдерживаясь, рявкнул Артур. «Я со своей женщиной разговаривал. Еще раз увижу рядом с ней. Ты вообще знаешь, кто я?» Смирнов сделал мысленно глубокий выдох. Позже он разберется с этим напыщенным прохиндеем. Но не сейчас и не здесь. «Я не хотел помешать. Он даже поднял руки, как бы извиняясь. Мы работаем с Александрой вместе». Договорить он не успел. Каракчиеву подскочил какой-то прилизанный тип и увёл бизнесмена вглубь террасы. «Разговор не окончен», — кинул напоследок бывший жених, который, как уже понял Смирнов, бывшим быть не хотел. «Он только начался», — негромко заметил Алексей, но его никто не услышал. Смирнов вернулся к своим коробкам, но едва внёс их в конференц-зал, как на пути его возникла Дашевская. Яркая, нервная, очень красивая и проблемная. Катастрофы от этой девушки несло за версту, но Алексея это не отпугнуло ни тогда ночью, ни сейчас. «Живой?» — спросила Саша, покусывая нижнюю губу. Смирнов так и залип. «Эй, я с тобой разговариваю». Навождение отступило, он даже был благодарен ей за бесцеремонность. «Как видишь, живой». Спокойно проронил он и поставил, наконец, многострадальные коробки на пол. Подготовка к презентации шла полным ходом. Вокруг суетились сотрудники компании, кто-то украдкой поглядывал на Дашевскую, которая объективно была в этом зале самой эффектной и красивой девушкой, но подходить к ней и тем более спрашивать, что она здесь делает, никто не решался. «Спасибо, что влез», — после короткой паузы поблагодарила Саша. «Хотя я бы и сама справилась, это всего лишь мой бывший». «Всего лишь». «Не сомневаюсь», — чуть улыбнулся Алексей и одарил девушку таким взглядом, что та раздраженно нахмурилась. «Это не от него ты сбегала той ночью, а, Саша?» «Во-первых», — она шагнула к нему и в упор посмотрела на него. «Я для тебя, стажёр, не Саша, а Александра. В крайнем случае, Алекс. А во-вторых, я тебя вообще не знаю. Увидела, когда ты из Заленской ключи привёз. Добрый самаритянин. В-третьих, больше не лезь к Артуру. Он тебя в порошок сотрёт». «А ты тоже добрая самаритянка. Обо всех беспокоишься, до кого докапывается этот сахар-медович?» От удивления у Дашевской по-детски вытянулось лицо. «Сахар, как ты сказал, медович?» заинтересованно переспросила она, забыв обратно надеть на себя маску присыщенной стервы. «В смысле?» «Ну, это когда мужик лощеный и сладкий да оскоменный на зубах». С готовностью пояснил Смирнов свою терминологию. «Хочет казаться крутым чуваком, а сам из парикмахерской не вылезает». «Из барбешопа», — поправила его Дашевская и звонко рассмеялась. «А ты язва Лёша». «Но Каракчееву не подходи, он шуток не понимает». Саша посматривала, как устанавливают стенды на сцене, но уходить не спешила. «Регина здесь где-то», — прервал молчание Алексей. «И у нас, правда, открыта вакансия в клиентский отдел». Дашевская раздраженно повела плечом. «Боишься, что не удержишься у нас месяц?» Мягко, без наезда, спросил Смирнов. «Не боюсь», — Саша горделиво вскинула подбородок. «Но у меня не всё так плохо, чтобы превращаться в офисный планктон. Не знаю, что там тебе наболтала Реджи». «Ничего», — честно признался Алексей. «Сашу и пяти её жизни они из Заленской не обсуждали. Но у тебя за спиной в дверях стоит Сахар Медович, так что выбирай, или здесь оставайся, или к нему иди». «Так себе выбор», — фыркнула Саша, и, повернувшись к бывшему жениху, с довольным видом показала тому средний палец. Аракчеев, метнув в девушку злобный взгляд, шагнул назад. Та же продолжала держать поднятую вверх руку. Похоже, сейчас она никого и ничего не замечала. А вот Смирнов внутренне ахнул, когда из-за спины Артура показалась замша. Так ласково за глаза звали в компании заместителя генерального по работе со стратегическими клиентами. Звали её Лидия Валерьевна, ей было не больше 35 лет, но никому из подчинённых и в голову не приходило называть её по имени и на «ты». И это при том, что порядки в компании были не строги, а по западному образцу. В зале мгновенно царила тишина. Перед замшей трепетали все, включая иногда и генерального. Вот только Дашевская об этом не знала. Да если бы и знала, вряд ли себя бы удержала. Смирнов коротко вздохнул и закрыл спиной Дашевскую, но было поздно. «Вас кто сюда пустил?» — прошипела замша. Она уже стояла рядом с ними и смирила Сашу презрительным взглядом. «Вон! Смирнов, выведи ее отсюда!»